Он сдался перед очевидностью. В долине Монсо один за другим возводились особняки. Богатство, роскошь, хороший тон крепко обосновались там. Да и во всем остальном Париже совершались метаморфозы. В городе гул стоял от ударов киркой и молотом, повсюду визжала пила каменотесов, все менялось на глазах. Везде происходили торжественные открытия новых зданий. Канал Сен-Мартен ушел под землю. Над его перекрытием протянулся длинный бульвар, который осветила императорская карета с упряжкой цугом, прокатившаяся по бульвару от фолемери до площади Бастилии. В театральных обозрениях, появившихся на сцене в конце года, Париж времен Филиппа Августа вел беседу с современным Парижем, детищем барона Османа. Маленькая Польша в символическом костюме со вздохом пела жалобную песенку и проваливалась в люк, а фонтан Медичи плакался перед будкой суфлера, что в столь почтенном возрасте люди потревожили его и заставили перейти на другое место. Появились первые открытые враги Жоржа Османа. В парке Монсо снесли павильоны Фолида-Шартер. Затем разрушили загородный домик, башню, Голгофу, форт, мастерскую. На их месте проложили улицы Мурильо и Рембрандта, служившие продолжением Лиссабонской улицы. Старый парк, уменьшившийся, От самой своей старости тесным кольцом обступили теперь богатые особняки и виллы. К тому времени на бульваре Капуцины, который уже не окаймляла улица Баздюрампар, выросло высокое и обширное пятиугольное строение, называвшееся «Отель Мира». Покатая Дарине Бусардель, приходилось жить на улице Людовика Великого, Она, выезжая из дома, всегда приказывала кучеру свернуть на улицу Невсент-Агустен. Она не желала видеть этот караван-сарай на 500 номеров для приезжих, расположенный на том самом месте, где лишь несколько месяцев назад поднимались стройные каримские колонны творения Броньяра. Впрочем, она знала, что скоро расстанется с кварталом оперы. Когда она останавливалась на улице Людовика Великого, Фердинанд, желая уберечь жену от привязанности к новому жилищу, по секрету сообщил ей, что существует проект соединить проспектом площадь оперы с площадью биржи. Прокладка этой новой улицы неизбежно должна была повлечь за собой отчуждение и второго их особняка. Со времени Неприятные истории в Буа-Дордо Рен, запертый в закрытый пансион, проявлял там весьма слабые успехи в учении. Заведение это походило на долговую тюрьму, на духовную семинарию и на сумасшедший дом. Голые стены, чрезвычайно жесткие постели, дворы без единого деревца — в жаркое время года ученики и учителя на переменах жались к самому зданию, к узенькой полосе тени. При дворе был большой огород, где все проирастало великолепно благодаря близости сены. Овощами из него кормили пансионеров, но он был окружен высоким забором, а калитку всегда держали на запоре. Сами садовники работали тут, как в тюрьме. Хозяин этого заведения, требовавший, чтобы его именовали господин директор, держал в ежовых рукавицах и свой персонал, и пансионеров. Между многочисленными питомцами не могла установиться товарищеская близость. Их разделяла большая пестрота возрастов от 10 до 25 лет. Худосочный ученик коллежа, отстававший от сверстников из-за продолжительной болезни, соседовал здесь с наследственным идиотом и порочным юнцом. К счастью, Жавелевский пансион обязан был своей славой системе исправления, особой для каждого воспитанника, для чего применялись физическое и моральное разъединение пансионеров. В этом питомнике Медлительное продвижение Викторена по стезе образования упорядочилось.